Путешествие в Батамбанк и бантай Бантаимиантией. Через пять дней меня и Сергея послали на выполнение нашей второй миссии в провинции Батамбанк (Бат Там Бонг) и Бантаимиантией (Банти Ми Это была особая миссия. Туда должны лететь две команды на грузовых самолетах ООН, чтобы разобраться в ситуациях в обеих провинциях. Мы летели на воздушном перевозчике животных С-160. Его дверь распахивалась сзади челюстью крокодила, чтобы можно было загрузить скот или, как в нашем случае, внести туда канцелярские шкафы, ящики медикаментов, багаж и другие необходимые вещи. Пассажиры сидели в длинных брезентовых навесах по обеим сторонам от фюзеляжа. Окна были похожи на бессистемно разбросанные иллюминаторы корабля. Из-за бюрократической путаницы наших имен не было в списке, но с удостоверениями юнток нас пропустили в самолет. Там было, как в машине с закрытыми окнами в жаркий летний день. Так мы жарились несколько минут, пока не заработал двигатель. И когда он заработал, его грохот заполнил собой все, и любой разговор стал невозможен. Длинная пробежка по взлетной полосе, и мы в воздухе. Прохладнее стало только после набора высоты. Через 45 минут мы приземлились в Батамбанге, где нас ждал водитель, бывший шофер польского посла. Батамбанг – второй по величине город в Камбодже. Его можно пересечь на мотоцикле за полчаса. Он с его тенистыми улицами, проложенными французами так, что главные идут параллельно реке. обладает некоторым шармом восточного полушария. В центре города стоит огромный белый особняк XIX века, утопающий в цветах, с двумя опушками у ворот. Когда-то он принадлежал французскому губернатору. Нас провели внутрь и быстро скрыли от суеты особняка в тихом конференц-зале. Мы сидели за огромным, круглым, деревянным полированным столом, ждали, думая о том, как в этой провинции обстоят дела. Провинция Батамбанг граничит с Таиландом, и именно отсюда многие беженцы уходили в Таиланд в 1979 году и начале 80-х. Сейчас, благодаря Парижскому мирному договору и ООН, 370 тысяч этих беженцев, которых называли «возвращающимися», были на пути домой из Таиланда. ООН обеспечивала безопасность возвращающихся, И Батамбанк радовался переменам. Юнтак щедро давала деньги на строительство и ремонт дорог, жилье, полицейскую защиту идущих домой, выкапывание колодцев и другие улучшения инфраструктуры. Соответственно, кое-что перепадало на улучшение работы местных властей. Мы уже засомневались, помнят ли о нас, когда вошел сам мистер-губернатор. Мы встали и пожали друг другу руки. Я сразу же понял, что губернатор, в отличие от моего друга в Кампонг-Чнанге, никогда бы не принял меня за своего давно потерянного брата. Он был похож на жирного чеширского кота, сидел в своем любимом кресле, зевал, курил сигарету и изучал потолок все то время, пока Сергей объяснял задачи нашей миссии. Было ясно, что мы его не очень интересовали. Тем не менее, в присущей ему манере внезапно принимать решения, он вдруг назначил нам в помощь одного из своих лейтенантов и пожелал всего хорошего. Уходя, мы встретили две другие делегации ООН. Группу индонезийских полицейских и юридического консультанта Высшей комиссии по делам беженцев ООН. Для губернатора мы были всего лишь еще одной лишней заботой. Лейтенант губернатора разместил нас за символическую плату в губернаторском гостевом доме. После кампонгчананга он нам показался Хилтоном. Большие чистые комнаты, выложенные плиткой полы, кондиционер, от трех до пяти кроватей в каждой комнате. Мы поставили наши сумки и сразу же пошли на ланч. В Батамбанге был только один ресторан, настолько хороший, что в нем даже давали меню. Ресторан «Голубая река» выходил окнами на мутно-коричневую реку Батамбанг, берег которой, по камбоджийской традиции, был превращен в мусорник ресторана. Все было так, как должно быть. В ресторане, заполненном невооруженными солдатами ООН и полицией, работниками НГО и несколькими камбоджийцами, по телевизору постоянно крутили рок-видео из соседнего Таиланда. После обеда мы еще раз встретились с государственными чиновниками. И, как обычно, Сергей записывал данные о численности населения, а я вводил их в наш компьютер. Вечером мы пошли в тот же ресторан. Там певица в сопровождении музыкальной группы исполняла слащавые камбоджийские песни о любви, а две официантки медленно танцевали. Нигде не было видно никаких вьетнамок. Но я подумал, что по закону спроса и предложения через месяц или два камбоджийские проститутки столкнутся с серьезной конкуренцией. После ужина я распечатал собранные за день данные, а позже вечером Сергей их проверил. Ощущение прохлады в комнате с кондиционером было чудесным, когда мы, наконец, пошли спать. Все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Посреди ночи электричество отключили, И мы проснулись мокрые от пота в жаркой душной комнате. Мой неустрашимый бодрый лидер сказал, что в нашем грузовике, к счастью, есть кондиционер. Встав пораньше утром, мы двое, картограф и водитель, проехали 60 километров на север, в столицу провинции Банта-Аймянтьей, Сисопхон, Сисопоун. По дороге я заметил, что сельская местность стала зеленее, более тропической, чем около Пномпеня. Я обратил внимание Сергея на то, что у многих людей здесь дела, кажется, идут очень неплохо для камбоджийских фермеров. Он согласился, добавив, что этот уголок Камбоджи с его большими полями обильными осадками считается рисовой корзиной страны. Даже в сухой сезон фермерам удается сохранить свои небольшие ирригационные прудики. На дороге, как обычно, было много выбоин и ям, но они быстро исчезли. ООН производила работы по улучшению этой дороги от Батамбанга до Сисапхона, а инженеры Королевской тайской армии – от Сисапхона до Аранья-Протета. Аранья-Протет – на тайской границе. Последние тринадцать лет Аранья-Протет служил центром тайско-камбоджийских спасательных операций на границе. Почти на каждой проезжающей мимо машине, как и на нашей, большими черными буквами было написано ООН. Огромные самосвалы и дорожно-сортировочные средства проезжали мимо, поднимая клубы пыли, из-за которых водители вынуждены были ехать с включенными фарами. Мы проехали мимо временных лагерей, которые были организованы для возвращающихся, прочно сколоченные деревянные бараки – на которых, без сомнения, разбогатели некоторые подрядчики. Мы добрались до Сисабхона с ощущением, что провели три часа в цементной коробке. Но мой русский лидер был, как всегда, на высоте. Он представил нас администрации провинции так, как будто только что сошел с трапа американского президентского лайнера. В этот раз оказалось, что губернатор мистер Итлер – старый друг Сергея, он учился в России. Как и у губернатора предыдущей провинции, у него было слишком много встреч с иностранными помощниками, но он приветствовал нас тепло и дружелюбно. Он произвел на меня впечатление человека, который стал бы артистом, если судьба не вмешалась бы и не сделала из него губернатора. Он назначил нам в помощь своего начальника полиции. Мы сидели возле офиса губернатора в тени большого мангового дерева, когда мимо нас проехала колонна автобусов, забитых камбоджийцами, возвращающимися из Таиланда. Процессию замыкали несколько грузовиков с их вещами. Нам сказали, что Си Сапхон, находящийся всего лишь в 50 километрах от тайской границы и оранье Протета, превратился в ворота для возвращающихся в Камбоджу. Первая встреча завершилась. Наступило время обеда. Начальник полиции и его лейтенант ехали впереди на мотоцикле, каким-то образом лавируя в пыли, показывая нам дорогу к лучшему ресторану в городе – Чунгхуа. На обед была курица. Кроме того, огромная живая кудахтающая курица бегала под столом и вокруг него на протяжении всего обеда. Поскольку с нами был шеф полиции, обслуживание было отличным. Для себя полицейские заказали пиво и слишком большой, по моему мнению, ланч. Мне принесли жареную рыбу с овощами. В конце обеда официантка вручила счет полицейскому. Он застенчиво улыбнулся и передал его нам. Обед был за наш счет, и ужин тоже. Вышло почти по пять долларов на каждого. Начальник отвел нас в лучший и единственный отель в городе — правительственный гостевой дом. Наша комната занимала весь верхний этаж обветшалого двухэтажного здания и представляла собой длинный зал с восьмью узкими кроватями. Внизу размещались бак с накачанной для мытья водой и одинокий унитаз. Вентиляторы отсутствовали, а в тени было 36 градусов по Цельсию, 96 по Фаренгейту. В соседней комнате жили солдаты ООН из Малайзии и Индонезии. Когда и они пожаловались на жару, Мне немного полегчало. И этой, и следующей ночью, по мнению Сергея, было слишком жарко, чтобы спать. Жарясь в нашей бетонной печи без кондиционера, мы долго не могли уснуть, даже после того, как завершился показ вечерних десятичасовых новостей по BBC. Мы продолжали говорить, пока не убедились, что исчерпали все возможные темы человеческих разговоров, включая декламацию стихов Пушкина по-русски — для лучшего понимания непостижимой русской души. В итоге, когда уже нечего было сказать, у Сергея вырвалось. Ты не представляешь, насколько я все это ненавижу. Ненавижу что? Я был поражен. Неужели мой любезный русский лидер жалуется? В комнате было темно. Мы оба вытянулись на наших матрасах. Ненавижу эту бесконечную езду, эту жару, машины, в которых укачивает, эту еду, эту комнату. Он и правда жаловался. Ну, же, сказал я, это наше приключение, наше испытание. Мы на передовой. Я все это ненавижу. Передать не могу, насколько. Тогда зачем ты здесь? Сейчас в России довольно трудные времена, а здесь мне неплохо платят, и ты знаешь. За тринадцать лет Камбоджа превратилась в мою вторую родину. То есть все-таки она тебе немного нравится? Иногда бывает терпимо, но ты знаешь, моему сыну сейчас шесть. У нас есть домик в деревне и несколько яблонь. Сергей немного подумал. А у тебя? У тебя же могла быть комфортная жизнь в Америке. Зачем тебе это все? Мне в Америке скучно, а здесь не скучно. В тридцать девять мне все еще было нечего терять, уезжая из США. «Я скучаю по моей жене», — продолжил Сергей. «А я скучаю по цельнозерновым хлебцам и моему горному велосипеду. Но здесь все на грани, и мы тоже. Здесь, товарищ, мы на острие бритвы. Так тебе это нравится? Кажется, цветочки закончились, ягодки впереди». «То есть для тебя это всего лишь очередное приключение?» Здесь я занимаюсь тем, что наполняет жизнь смыслом. Ты так думаешь? Увидим. На этом разговор завершился. На следующее утро мы вернулись в Батамбанг, а оттуда в Пномпень.